В комнате стояли стеклянные капсулы, которые использовались для создания химер, и в них, полных жизнеобеспечивающей жидкости, должно быть это были плоды исследований химер Мазокова. В одной из капсул плавал гуманоид, наполовину человек, наполовину младший демон, в другой была женщина, чья шея приобрела ненормальную форму, и ещё в одной ребёнок с деформированным телом. Не было сомнений, что они, прежде бывшие людьми, стали материалами для экспериментов и не по своей воле. Товарие! С внезапным воплем Люк схватил ближайшего чародея за холку. Чародей, стоявший около двери на противоположной стороне комнаты, быстро потянулся к дверной ручке. Раздался свист рассекаемого воздуха, нож, которым метнул Люк, вонзился в его спину. Тело волшебника село на землю. Не двигайтесь, если не хотите кончить как он. Маги замерли, почувствовав серьёзность голоса Люка. Рассказывайте всё, что знаете. «Если будете упираться, я вам переломаю все пальцы. Один за другим. Если кто и после этого будет упираться, я убью его и спрошу следующего». Его глаза пололи гневом. Пусти мы всё на самотёк, он бы обязательно выполнил свои угрозы. Но говоря честно, никто из нас не горел желанием останавливать Люка после того, что мы увидели в этих хрустальных цилиндрах. «Я... Я скажу! Я скажу всё, что знаю!» Поняв, что молчать бесполезно, или просто сорвавшись, внезапно завопил маг, которого схватил Люк. Нас, нас заставили проводить эксперименты. Пошли они умозгло с людьми. Чего? Я почувствовала, что мои ноги дрогнули, как будто мне на плечи опустился вес, когда я услышала слово "чиродия". В экспериментах входило исследование того, как повлияет слияние с духом на ребёнка с его неоформившейся личностью. Или как на это отреагируют взрослые мужчины и женщина, как их способности, мышление, внешний вид будут меняться. Мне не интересны детали этих мерзких экспериментов. А барвалю Кумага. Его голос был тих, но полон ярости. Кто приказал вам заниматься этим? Мак помедлил немного прежде чем ответить. Лорд Лавас приказал нам, как мы и думали. Каниэшнаже. Итак, вы, сукины дети, проводили эти чёртовы эксперименты просто по вине с лордом Лавасом, так? Э, это был приказ. Я я не виноват. О, лицо Люка приобрело опасное выражение, пока он выслушивал неискреннее оправдание мага. Значит, девушка, что плавает там, была добровольцем, и это не твоя вина, раз кто-то приказал тебе. Тогда я думаю, что если бы кто-нибудь приказал мне убить тебя, во там тоже не было бы моей вины. Ах! Вслед за глухим звуком удара волшебник тихо дёрнулся. Я и Ягаури одновременно ахнули. Где он, чёрт возьми, его прятал? В мгновение ока Люк выхватил свободной рукой кинжал и ударил мага в грудь. Когда у нас слабела хватка нашей мага, его безжизненное тело рухнуло на землю. Это было слишком люк. Что ты такое говоришь, Мелина? Ты же видела, что они сотворили? ответил Люк резким тоном в ответ на её тихую попытку его урезонить, что было для него весьма необычно. Они думали, что раз им приказали, то они не виновны. Я не дам этим облёдкам так. С первонам следует позаботиться о другом, не так ли? Прислушавшись к Мелине, Люк со скрипом стиснул зубы. «Когда я вижу подобное, я просто ненавижу людей!» «Я человек, как и ты!» Плечи Люка слегка расслабились, когда он услышал слова Мелины. «Эх, значит, теперь что насчет них?» Люк глянул на чародеев, и те в страхе сжались в кучку. Но затем... «О, сни!» Благодаря моему заклинанию они все погрузились в сон. «Как насчет того, чтобы просто так их оставить?» Предположила я. «Хм...» Ответил Люк, злобно усмехнувшись. Хотя огоньёв ещё не утих, он не попытался упить спящих людей. Так, теперь мы решили, кто злодей, которого надо победить. Так что давайте проникнем в замок и избавим Светлава с Анимедля. А после этого у нас будет достаточно времени, чтобы подумать, что делать с этими ребятами. Но есть ещё кое-что, с чем мы должны разобраться, прежде чем мы идём отсюда, сказал Гаури, смотря на дыру, которую мы проделали в стене. Враги? Ага. Они уже здесь. Не сводя глаз с прохода, он обнажил меч. Кажется, они прятались и скрывали своё присутствие. Комната уже окружена. Как ты узнал? Алекс с мнением глянул на Гаури. Я думаю, было бы странно говорить ему доверять со читой интуиции, но звериный инстинкт Гаури никогда его не подводили с самого первого дня нашей встречи. Раз мы уже были окружены, это наша стратегия. О, у меня идея. Я немедленно сотворил заклинание. Хорошо, давайте закончим побыстрей. Я вся мать ужасы по горло. Выкрикнул Люк, подбадривая себя. Он подошёл к двери на противоположной стороне и вытащил кинжал из спины мага. И в этот момент — бах! Мощный взрыв сорвал дверь с петель и швырнул её внутри комнаты. Должно быть, кто-то снаружи применил домброс. Как я и думала. В этот же момент я создала воздушный барьер вокруг дверного проёма. Мы услышали рёв потоков воздуха, щит пульсировал. Его внешний слой окрасился алым от пламени огненного шара, выпущенного нашими врагами. Они, наверное, пытались избавиться от нас всех разом, выбив дверь и тут же забросив внутрь шара огня. Конечно же, это означало, что они также хотели убить и магов, которые вообще-то были на их стороне. Если бы мы попытались сбежать через проход, пробитый в стене, бойцы, что ждали нас, встретили бы нас с мечами. Они не атаковали нас мгновенно, скорее всего, потому, что хотели нас заблокировать. Но они не учли интуицию Гаури. В тот момент, когда пламя в дверном проёме утихло, я убрала воздушный щит. Я гоодё быстрыми шагами ринулся к двери. Кевно вдруг другу люками ли набросились за ним. Я тоже собиралась последовать за ними, но в этот момент о меня осенило, и я приготовила кое-какие козыри в рукаве. Последовав за остальными, я оказалась в ещё в одной просторной комнате. Как и предыдущая, эта была заполнена подозрительными устройствами, а функциях которых я ничего не могла сказать, а также хрустальными капсулами, которые мы видели ранее, беспорядочно расставленными тут и там. В комнате было около 10 человек в масках. То ли они думали, что смогли справиться с нами, и мы застали их в расплох, то ли просто потому, что они были настолько некомпетентны, но двое из них уже лежали на полу. Гаурь оттолкнул противника, который вцепился в нём, и тут внезапно ещё один человек в маске выскочил из-за поставох хрустального цилиндра, атаковав Гауря с фланга. Похоже, это будет не так-то просто. Отбросив назад противника, Гаурь отступил назад и развернулся на левой ноге, использовав импульс этого движения, он нанёс круговой удар мечом, пробив защёту человека и пронзив его живот. Когда его противник отступил назад, Гаури толкнул его на противника, который пытался напасть на него из-под тешка. Удивлённый, тот налетел на своего раненого соратника и потерял равновесие, и вот в этот момент Гаури зарубил их обоих одним ударом. Пока он сражался, совместная атака Люка и Милены сумела повергнуть ещё одного человека в маске, а я успела закончить своё заклинание. С вокрушившегося камня раздался сзади сопровождаемый шикерованными криками Ха-ха, они попались. Огненный шар. Я запустила заклинание в людей в чёрном, которые попались в ловушку, размещённую мной перед дорогой в стене в предыдущей комнате. Бом! Естественно, они никак не могли избежать его. От прямого попадания люди в чёрном разлетелись во все стороны. Эту ловушку я установила мгновение назад. Я подумала, что те, кто ждал нас в коридоре, могут попробовать пройти через пробойну в стене, так что я вырыла тоннель с помощью бэфс-бринг прямо перед ней. Над ним остался лишь тонкий слой камня, который тут же обвалился, когда на него кто-то наступил. Люди в чёрном, что ждали в коридоре, должно быть, вбежали в комнату, потому что их взбудоражило то, что сражение уже шло полным ходом, даже несмотря на то, что огненный шар, запущенный их товарищами, не взорвался. Однако я сумела зацепить лишь нескольких. Ещё больше врагов с минуты на минуту должно было появиться из пробоины. «Хорошо, тогда я разберусь с людьми в чёрном в этой комнате, а врагов в другой оставлю остальным». В этот раз, слава богам, здесь не было химер-полумазоку, но всё же не могли в любой момент появиться откуда угодно. Поэтому нужно было немедленно прорядить ряды врагов. «Пепельное проклятие!» Моё заклинание, сопровождаемое серой вспышкой, разом обратило пятерых человек в прах. Не станет ли это отличной возможностью для них швырнуть огненный шар в комнату? В таком случае я начала творить заклинание. Прежде чем я его закончила, один из людей в чёрном показался из дыры в стене, а в его руках съел оранжевый шар света. Как я и подозревала... «Ха, хорошо, что я уже приготовилась!» «Огненный шар! Демвинд!» Мы выпустили свои заклинания почти одновременно. Когда заклинания столкнулись, огненный шар тут же взорвался, выбросив языки пламени, но у него не хватило сил, чтобы пробиться сквозь завихрения воздуха, созданные демвиндом. Человек в чёрном, похоже, этого не ожидал, но пламя обернулось против него. Я вроде понял, что случилось, но не смог обраться прочь, так как Дим Вентэй воа держал на месте. И в конце концов, бум! Человек в маске и чёрных одеяниях сгорел дотла от своего собственного огненного шара. Отлично. После этой атаки люди в коридоре дважды подумают перед тем, как вот так врываться. Так, воспользуемся заминкой. Я попыталась отворить заклинание, но в этот момент я почувствовала рядом с собой опасное присутствие. Внезапно в центре комнаты возникла тень. вот так искривлять пространство это значит Зайн. Престетя, что заставил ждать так долго. Человеко-маздоку, чёрный силуэт человека, владевшего способностями обоих видов, возвышался прямо передо мной.